23 В период непосредственно после бомбардировок и в самом деле воцарилось некоторое затишье. Наступило лето, никаких значимых событий не происходило, и люди работали немного, а больше отдыхали от грохота, еще недавно не дававшего им жить спокойно. Когда в итоге американцы и другие избранные иностранцы оккупировали Косово, Безнадежность из-за бессмысленности пережитых многолетних страданий и перенесенного во время бомбежек страха парализовала Сербию. Все чувствовали усталость ото всего. Вот в этот период два человека из округи сделали молниеносные карьеры – Чомбе и Аца Селтерс. В действительности, вернее, было бы сказать, что и жена Чомбы, Милка, сделала молниеносную карьеру. причем, как оказалось со временем, даже более стабильную, чем мужчина. Но все-таки ее карьера была всецело связана с успехом Чомбе. По крайней мере, он бы сказал именно так. Хотя они фактически не были знакомы и занимали совершенно разные, если не сказать диаметрально противоположные политические позиции, Чомбе и Ацеселтерс были странным образом связаны между собой. Безуспешная погоня Чомба за сборщиками макулатуры и нападение на Ацу Селтерса, которого художник необоснованно заподозрил в принадлежности к народности Рома, то есть цыганам, и в сговоре с остальными сборщиками старой бумаги, кардинально изменили его жизнь. Аца Селтерс представлялся всем безработным учителем географии. Много лет назад он недолгое время работал в одной школе в Младеновце. И там подружился в числе прочих с техниками с курорта Селтерс. Весёлая компания после разгольных попоек поправляла себе здоровье в катках с теплой водой. Похоже, те попойки слишком сильно обеспокоили жителей Младиновца и окрестностей. Но только Аца был уволен и вернулся в город. По своем возвращении он также выписал всем в округе свои похождения, неописуемую роскошь некоторых отделений бальнеологического курорта и чудотворное воздействие его воды на похмелье, что прозвище сэлтерс как-то само собой приклеилось к нему. Со временем Матца по состоянию здоровья перестал пить, и ему, безработному, ничего больше не оставалось, как заделаться оппозиционером. А отца ощущал себя жертвой системы и только ждал того часа, когда же он, наконец, выражаясь его словами, увидит спины бегущих красных. И отца, и его жена, и его дочь жили на одну зарплату жены и едва сводили концы с концами. Как мы уже говорили, у отца были черные волосы и смуглая кожа. Но никто до чем бы и думать не думал, что он цыган. Сам отца. как интеллектуал, не имел ничего против цыган. И все же ему больше нравилось быть сербом, который из-за всего, что происходило, стыдится быть сербом. То, что Селт разболел за футбольный клуб партизан, не имело особого значения. Но если бы Ацу поставили перед выбором, как его называть, цыганом или могильщиком, он бы, естественно, выбрал второе. Когда Чом бы тогда, во время бомбардировок, приставил пистолет к его горлу, Селтер сильно перепугался. Он постарался как можно любезнее объяснить странному человеку, что не имеет к цыганам никакого отношения. И лишь когда Чомба прихрамывая завернул за угол, сопровождаемый стайкой детей, отца Селтерс повернулся к собравшимся соседям и разразился тирадой о терроре, которому подвергаются все нормальные люди в несчастной стране Сербии. А потом к нему пожаловала поэтесса, активистка негосударственной организации, радеющая за права цыган. Когда она ему предложила услуги своей организации, отца немного обиделся. Но когда она, убедившись, что он достаточно информирован и велеречив, чтобы быть цыганом, предложила ему участвовать в экспериментальной программе по финансированию изменения жизни избранных цыганских семей, Моск Аца заработал с большой скоростью. Он взял у Пэтэса визитку и пообещал связаться с ней по вопросу возможного дальнейшего сотрудничества. А дальше все происходило как во сне. Аца позвонил в канцелярию негосударственной организации и договорился о посещении комиссии по экспериментальному финансированию. Он сразу сообразил, что было бы совсем неубедительно принимать энтузиастов в своей скромной, но довольно солидной двухкомнатной квартире. И потому в качестве адреса указал местоположение своего участка под застройку реки за чертой города. Участок этот отца приобрел, когда он еще работал и когда спокойная эпоха социализма и две зарплаты позволяли надеяться на то, что его семья рано или поздно достигнет достойного уровня жизни. Участок имел площадь 8 соток и уже давно зарос бурьяном, энергично душившим несколько корявых персиков, череш и слив. Кроме одного деревянного сарая, служившего для сладирования снаряжения для кемпинга, оставшегося с лучших времен, инструментов для обрезки и опрыскивания плодовых деревьев, жаровни, рыболовных снастей и всякой ерунды, на участке так ничего и не было построено. Аци гениально заключил, что участок с сараем – отличная сцена для начала удивительного сотрудничества. Несмотря на его упорное давление, жена Аци – тихая и стеснительная особа – никак не желала участвовать в цирке, затеянном ее мужем. В конечном итоге Аци склонил к двухдневной палаточной жизни на запущенном участке свою дочь – мрачную прыщавую 16-летнюю девицу. и двух соседских детей, младшие ее по возрасту. На счастье Аци у соседа были какие-то дела, и он не мог остаться с детьми. Он только отвез их к месту на своей машине. Аци позаботился о том, чтобы все участники встречи с его стороны были одеты в самую старую и самую рваную одежду, которую они смогли найти. Соседям он пояснил, что на природе дети наверняка испачкаются, и потому им лучше одеться во что-нибудь старое. А для себя самого у него старья было предостаточно. Дочь, правда, никак не желала заделываться по смешищам в старых тряпках, но и то, что она носила, одеваясь по постпанковой моде, вполне подходило, по мнению Аци, для его задумки. Палатку они натянули впритык к сараю, чтобы она казалась его продолжением. Аци достал инструменты и разбросал их по сараю так, чтобы создавалось впечатление, будто ими пользуются каждый день. Он набросал также у стены постройки, захваченные из дома пустые бутылки и деревянные и пластиковые ящики. В общем, все в целом наглядно имитировало цыганское пристанище. Затем Ацца принялся загорать, чтобы стать еще смуглее. Загар приставал к нему быстро. Ацца никогда не краснел на солнце. Его кожа сразу же начинала темнеть без всяких кремов для загара. Ночью и он, и дети немножко замерзли, но утром никто не чихал. И когда под вечер второго дня прибыли члены негосударственной организации, все прошло как по маслу. Сумерка Хац оказался еще черней. Дети, которым он перед тем разрешил волю наиграться и вымазаться в болоте не у берега реки, вели себя как нелюдимые дикари и не хотели ни с кем разговаривать. отца представился как Атца сэлтерс цыган без фамилий и документов. Помогли ему и воспоминания о славных путежах. Он очень убедительно живописал гостям позаимствованный из одной известной песенки образ жены цыганки, которая отправилась гадать по городкам и весям. и предоставила ему самому на пару со старшей дочерью, личностью аутистической, заботиться о слюнявой малышне. Отца не хотел представляться вдовцом, так как догадывался, что от количества домочадцев зависит количество денег, которые ему могут накапать. Сэлтерс оказался прав во всем. Была оговорена сумма денег, которые ему за отсутствием документов давались на руки при условии, что он будет хранить все счета на вещи, покупаемые в магазинах. Комиссия негосударственной организации сразу же посчитала, что нашла находчивого и расторопного цыгана, идеально подходящего, по мнению поэтессы, для разных акций, да еще и жертву расовой нетерпимости. В течение двух недель АЦА был включен в различные программы, связанные с цыганской культурой, а затем и в совместные акции нескольких негосударственных организаций. Он даже присутствовал на семинарах, посвященных борьбе с гомофобией. Никто больше не спрашивал у сэлтерса, откуда у него квартира и телефон, с которого он звонил. Все просто думали, что человек не растерялся и наглядно проявил свою расторопность. Уже на второй месяц Атса стал функционером, которого охотно привечали в еще только формировавшемся штате активистов и организаций. Его с гордостью представляли в новом обществе, как наш цыган, и деньги, так сказал Баац, капали. После долгого времени он, наконец, ощущал себя нашедшим свой путь и удовлетворенным этим. Ведь он всегда думал, что создан именно для таких дел, дел, полезных для общества. А потом их пути с Чомбой опять пересеклись. Поскольку ничто происходящее в городе не остается надолго тайной, Чомба вскоре после своей встречи с членом главного комитета стал в глазах общественности довольно известным предсказателем. Да и не он один. Милка тоже стала известной. Не без помощи члена главного комитета, а Чомба, как о владельце пророчеств Теслы, до недавнего времени считавшихся потерянными, заговорили не только в партии. Поспособствовал тому и председатель партии, ссылавшийся в своих выступлениях на отдельные фрагменты пророчеств так важно, как только он умел. Общество заинтересовалось. Журналистка одного из таблоидов разыскала стошечей и подготовила о них репортаж. Беседуя с журналисткой, чем бы Милка пришли к выводу, что им не нужно сосредотачиваться на толковании Теслы. Покойный гигант мысли и так бы сильно удивился, увидев, что он понаписал. Стошичи почувствовали, что настал момент, когда они могут сообщить обществу и свои видения будущего. Вместе со статьей в таблоиде были помещены и фотографии новых звезд на прорицательском небосклоне. Чомба был запечатлен в своем знаменитом костюме, а Милка перед фотографированием даже накрасилась. Да так, что ее потом никто на снимке в газете не узнал. Целыми днями Чомба простаивал на улице перед домом с газетами, сложенными на той странице, где была напечатана статья о нем и Милке под заголовком крупными буквами «Сербия, богачий Кувейта». Но ему и не нужно было доказывать свой медийный успех. так как госпожа Лола обращала внимание всех на неожиданную славу соседа. А потом понеслась работа. Соседи начали приходить, чтобы и Милка, и Чомба предсказали будущее. На улице стало появляться все больше незнакомых людей, приезжавших на дорогих автомобилях. Чомба нравился более-менее чистый процесс прорицания. Когда к нему приходил клиент, он устремлял взгляд на экран выключенного телевизора. словно смотрел в стеклянный шар и начинал толковать картины, которые только он и видел. Милка начала с гаданием на кофейной гуще, но потом вспомнила про бобы, которые с такой же целью использовала ее покойная бабка. Она бросала их на стол и, на удивление, угадывала все факты из жизни взволнованных женщин. То, что они рассказывали о себе гораздо больше Милки, никто из них просто не замечал. Не сама милка увероваавшая в свои сверхъестественные способности не ее гости взволнованные и от тогого еще более болтливые На первые деньги стошечи немного переделали комнату с телевизором и кухню чтобы они выглядели мистичнее Милка купила горшки с какими-то комнатными растениями странные цветки которых напоминали стайки попугаев уснувших на веточках На стены супруги повесили постеры с Саи Бабой, Теслой, предсказателем Чумаком и одну необычную картину с образом Христа с одним полузакрытым глазом и звездочками вместо нимба. А всю квартиру они перегородили дорогими тяжелыми гардинами из обивочной ткани для мебели, темно-синего цвета с золотыми лилиями. У любого человека, входившего в их квартиру, Складывалось впечатление, будто он пробирается по лабиринту. В газетах появилось еще несколько статей с описанием видений Милки и Чомбы и их новыми фотографиями. Дело, можно сказать, пошло отлично. Оплачивалось исключительно в немецких марках. Один сеанс – 50 марок. Оба супруга пришли к согласию, что 100 марок было бы многовато. Дочь взяла на себя секретарские обязанности – распределение клиентов и запись на сеансы по телефону. Она заметно изменилась, отказалась от мужеподобного облика, начала краситься и одеваться по последней моде. Даже грудь у нее быстро выросла. Сыновья особо не вмешивались в родительские дела, но по-родственному наслаждались выгодами изменившейся финансовой ситуации в семье. Старший сын заимел привычку по вечерам захаживать в рестораны и бары и угощать всех посетителей. Избил двух учителей, которые его давно нервировали, и записался на курсы вождения. Стефан Немена, наконец, получил свой тетрис и еще обзавелся компьютером с игровой приставкой, с которым он целыми днями прятался за одной из гардин. Точность пророчества Чомба о бомбардировках взбудоражила многих. Сильно разнервничался известный русский белый маг Лев Гершман, прежде утверждавший, что он единственный четко предсказал даты их начала и окончания. В действительности он дал лишь какие-то странные временные определения. Начало бомбежек он обещал около прихода весны, а конец, когда падает второй снег. Потом назвал дату 21 мая, затем снова вернулся ко второму снегу, И еще он много чего путанного. Остальные предсказатели – ясновидящий Стоян, пророчица Анжела, экстрасенс Драгона – тоже обеспокоились из-за появления конкуренции. Но, к счастью, клиентов у них всех было достаточно. И некоторые из опытных предсказателей даже начали налаживать дружеские отношения с новыми коллегами – семейством Стошич. Чом бы, не изменяя себе, при встречах с коллегами старался произвести прежде всего впечатление. А Милка вела себя умнее, больше слушала, набираясь опыта в новом ремесле. Чом бы скоро осознал всю суетность своего занятия. И насколько молниеносно засияла поначалу его прорицательская звезда, настолько же стремительно она начала и угасать. Без совершенствования в практической психологии Чомба быстро наскучивал клиентам. Он говорил слишком неопределенно, часто повторялся. И проблем с распределением клиентов у дочери становилось все меньше. Все хотели попасть на прием к Милке. Такого оборота Чомба снести не мог. Его мужская гордость оказалась под серьезной угрозой. молниеносный подъем карьеры слишком быстро сменила молниеносное падение проблема была не в том что жена опять его содержала к этому чем бы более-менее привык проблема состояла в том что Милка становилась все известней а его о чем бы все начали подзабывать газетчики больше ни о чем его не спрашивали и приглашали только для того чтобы сфотографироваться с милкой Одно это было для чем бы невыносимо обидно. Снова практически без работы, но теперь уже с деньгами в кармане он начал слоняться по лучшим городским ресторанам. Там он бессмысленно кутил и заказывал музыкантов песни, которые он с однополчанами пел на войне. От песен, которые исполнял Бая Малый Книнджа, до классики в духе «Готовьтесь, храбрые четники». и везде Чомба оставлял огромные чаевые. С сэлтерсом с Илтерсом Чомба повстречался случайно. В баре у Моши где-то в середине августа. И снова их встреча началась напряженно. У Моши Чомба гулял за одним столиком с Милошиным, бизнесменом, с которым он недавно познакомился, и двумя блондинками, украинками. Будучи уже прилично под градусом, Он нанял цыган и, размахивая денежными купюрами, требовал, чтобы они им успели какую-нибудь сербскую победную песню. Цыганам никак не удавалось угодить пьяному гостю. Стоило им сыграть всего несколько тактов, как он вскидывал руки и прерывал их. «И и это вы считаете победной песней, мать вашу цыганскую? Да от нее слезами обольешься! А я не желаю, чтобы вы тут хныкали!» «Я желаю настоящую, победную!» – орал на весь бар Чомбе. Хозяину бара было немного неприятно наблюдать, как остальные гости ерзают на своих местах, но ему не приходило в голову защитить музыкантов. Чомбе частенько захаживал к нему и всегда оставлял щедрые чаевые. «Да вы просто не знаете ни одной сербской победной песни! Пятая колонна, мать вашу предательскую!» «Не надо так, дорогой!» Директор оркестра, скрипач, попытался хоть как-то защитить честь ансамбля и притом не остаться без посуленных денег. «Не виноваты мы! Ты это! Почему сам не скажешь, что нам сыграть?» После таких слов Чомба пришел в ярость. «Я тебе должен сказать? Я тут для чего? Может, мне еще и спеть тебе? А ты мне дашь денег? А, урод!» когда отца Селтерс, цели болгарином, хорошо знавшим английский и часто составлявшим ему компанию, когда требовалось пообщаться с иностранцами, и с двумя норвежцами из известной норвежской церковной гуманитарной организации вошел в бар, он сразу же узнал в пьяном госте, третировавшем музыкантов, человека, который ему недавно приставил горло пистолет. Первым желанием Селтерса было развернуться и уйти. да поискать другое заведение. Но тут Атса вспомнил, что теперь он не абы кто, а уважаемый член целых четырех негосударственных организаций. Когда же Атса увидел, что пьяный деспот третирует не кого-либо, а цыган, а в баре имеется предостаточно свидетелей, он сообразил, что может повернуть эту ситуацию себе на пользу. Моша посадил интернациональную компанию подальше от стола Чомбе, чтобы не шокировать иностранцев. «Отстань ты от этих ганцы!» «Ганцы» — сербский сленг, анаграмма — цыган. «Давай лучше надуем этих дурочек и смотаемся ко мне в канцелярию. А еще лучше поедим. Ты, брат, чересчур много выпил». Пытаясь уладить ситуацию, Милошин нагнулся к Чомбе. «А вот не отстану!» Я хочу услышать сербскую победную песню. А ну пойте, мать вашу цыганскую!» Опять разорался Чомба. Если бы кто-нибудь в баре знал хоть какую-нибудь сербскую победную песню, он наверняка бы попытался помочь цыганам и тем самым понизить градус напряжения. Все, то есть по крайней мере все мужчины, изо всех сил напрягали свои мозговые извилины, Но никто не мог припомнить ни одной сербской победной песни. Чумба бросил деньги на стол, вытащил пистолет, который он стал постоянно носить с собой с той поры, как его финансовое положение улучшилось, и вскочил. «Да я вас сейчас всех поубиваю, банда натовская!» Цыгане даже не успели удивиться тому, что их Чумба ни за что ни про что связывает с НАТО. Перепугавшись, как бы пьяный дуралей случайно не пальнул из своего пистолета, они медленно начали пятиться. «Стоять!» — рявкнул Чомба. Цыгане замерли. Украинские красавицы только посмеивались. Они кое-как говорили по-сербски, но все же могли понять, что происходит. И пистолета они не боялись, так как уже привыкли, что мужчины в их окружении чуть что хватались за все, что подворачивалось под руку. Украинки в самом деле перепугались меньше всех. А Милошин развалился на стуле, как ни в чем не бывало. Но сам, не отводя глаз, смотрел в дуло пистолета. А отца Селтерс налег на стол, чтобы с помощью цили болгарина объяснить норвежцам, что человек, бесчинствующий в баре, воплощает собой все то, с чем члены негосударственных организаций нередко сталкиваются в Сербии. От спутна Аца преследовал и другую цель – уменьшить вероятность попадания в него шальной пули. Он уже сто раз раскаялся, что решился войти в этот бар. В конце концов, хозяин Моша счел нужным вмешаться. Он подошел к Чомбе и стал в полголоса объяснять ему, что понимает его желание поубивать цыган, но все же они не такие уж и плохие. Даже несколько раз выступали на телевидении. Потом Моша принялся сетовать на высокие штрафы, грозившие ему в случае кровавого инцидента, и слезно умолять Чомбе отдать ему пистолет на хранение. Чомбе великодушно отдал пистолет хозяину бара. Да еще и обнялся и расцеловался с ним. А потом, резко отупев, уселся обратно за столик. Украинки, облокотившись о спинке неудобных стульев, подняли высокие бокалы с вином. Держались они при этом крайне торжественно и серьезно. Милошин выдохнул и склонился над столом, поигрывая ключами от своего нового «Пежо». «Да пропади пропадом этот народ, у которого даже нет человеческой победной песни!» Горестно выговорил Чомба, схватился за голову и зарыдал. Цыгане воспользовались удобным моментом и сбежали за самый дальний стол. А там запели воеводинские песни. В бар вернулся мир. «Полегче, приятель, полегче. Давай поешь что-нибудь. Да пойдем проводим этих чаровниц». Практично Милошин нагнулся и сочувственно потрепал чомбы по плечу. Потом распрямился и подозвал официанта. Толстый золотой браслет скользнул по его волосатой руке в рукав. У официанта было невыносимо ироничное выражение лица, а на щеке чернела маленькая родинка. Эта омерзительная родинка серьезно провоцировала Милошина. Но так как их стол находился под определенной моральной ипотекой, бизнесмен сдержался и начал вежливо расспрашивать о фирменных блюдах заведения. Месть Милошина, несимпатичному официанту за его вызывающую родинку, свелась к презрительному цоканью языком при упоминании всех фантастических гастрономических чудес, которые тот предлагал. Чум бы не участвовал в заказе, он все еще плакал на взрыв. В столкновении и соперничестве двух проявлений суетности победу сумел одержать все-таки официант. Огласив весь список сатэ, бифштексов, блюд из морепродуктов и свежей речной рыбы, на которые Милошин реагировал регулярным немым бе, официант использовал козы побить который просто невозможно. Чивапы-фламбе. Чевап – кусок мяса, жареного на вертеле или жаровне. «Чевап фламбе?» – задумчиво повторил Милошин и приподнял брови. «Я такого не пробовал. Как вы готовите?» «Тайна заведения». Понимая, что победил, официант не моргая смотрел на потрясенного бизнесмена. «А это кушанье подается порциями или кусками?» «Порциями, конечно». «Конечно, конечно». Милошин пальцами пересчитал всех сидевших за их столиком. «Принеси нам тогда четыре порции». Официант охотно записал заказ. А Милошин ощутил настоятельную потребность, вернусь каким-нибудь способом свое поколебленное превосходство. «И, пожалуйста, пусть они будут», – официант вопросительно поднял брови. Милошин посмотрел на украинок, снова искал у них помощи. Девушки были слишком ярко накрашены и слишком уставшие. Пусть они будут хорошо фламбированы. Ты меня понимаешь?» Официант учтиво поклонился и пошел прочь. «И еще вина!» — воскликнул чомбы. Официант снова поклонился и умчался в сторону кухни, чтобы до смеяться с поварами. Казалось, все в баре у Моши вернулось в нормальный ритм. «Болеешь ты!» Печальные звуки музыки тяжким бременем придавили спины настрадавшихся сербов, которым никогда не удавалось сполна насладиться страданиями. Норвежцы были убеждены, что это какая-то духовная песня, и слушали ее с большим почтением. А вот украинки понимали, о чем идет речь. Но только чем бы не мог снести страдальческую идиллию. Он вскочил, повалив при этом стул. «Мать вашу цыганскую! Да я вас всех поубиваю!» чем бы заорал так громко, что у директора оркестра из рук выпал смычок. Музыка задрожала, как воздушный шар, который надувают дети, а потом выпускают в свободный полет и ждут, когда он, ударяясь о стены комнаты и окна, наконец лопнет. Аца Селтерс внимательно наблюдал за происходящим за столиком чомбы. Он знал, что пьяный дикарь больше не вооружен. Пробил час свершить великое деяние. Вставая со своего места, Аца прошептал Циле Болгарину «Снимай все». К счастью, они прихватили с собой фотоаппарат, чтобы в нужный момент сфотографироваться с норвежцами для документации. Лавируя между столиками, отцы решительно направился к Чомбе. Остановился он, от него, впрочем, на надежном расстоянии, возле столика одной пожилой супружеской четы. Сколько можно? Разве нам так необходимо демонстрировать перед иностранцами расовую нетерпимость? Чего же нам тогда ожидать от международного сообщества? Увидев, что его первые слова присутствующие встречают одобрительно, Атца продолжил. «Какой образ мы создаем себе в глазах международной общественности? Скажите мне, господин». В чем бы поглядел на обратившегося к нему незнакомца? «Никакой я тебе не господин». «Так оно и есть, чтоб вы знали». отцы эти слова показались очень остроумными. И он огляделся посмотреть, какое произвел впечатление на окружающих. «Тогда что ты тут выступаешь?» чем бы медленно раскачивался с пяток на пальцы и обратно. «У тебя что, задница заболит от того, что я поубиваю цыган, а?» Отца был готов к такому вызову. «Мы не можем разговаривать в таком тоне». «Да ладно тебе! Ты сам-то кто такой? Часом не ганцы?» «Что-то ты больно чернявый, а?» «Я не цыган. Я Рома». торжественный изрек Аца и повернулся к цели болгарину и перепуганным норвежцам. Сверкнула вспышка, а Аца с готовностью сменил позицию. Подошел к уставшим и перепуганным цыганам и встал перед ними в позе защитника. Затем бросил еще взгляд Циле, и вспышка снова сверкнула. «Да никакой ты не Рома! Ты самый обычный педераст!» Чем бы не мог остановиться. Отца тотчас же углядел новую возможность выделиться. «А что вы имеете против «если я и гей»?» «Гей? Чем бы знал это слово из американских фильмов, но не мог поверить, что слышит его в Сербии, да еще в своем любимом баре?» «Гей? У тебя есть тетка в Швейцарии?» «Нет», – с готовностью ответил отца. А богатый дядька в Америке? Нет. Атца важно поглядел на норвежцев. Он решил спокойно сносить все выпады Чомбы, убежденный, что впоследствии это так или иначе окупится. А у тебя есть? Есть ли? У тебя есть, брат, в Англии? Нет, парировал с превосходством Атца. э ну тогда никакой ты не гей, а обычный педераст. Несколько человек за соседними столиками, до этого момента напряженно наблюдавшие за происходящим, прыснули со смеху. По реакции публики отца заключил, что оказался в щекотливом положении. «Я не тот и не другой, как вы выражаетесь. Я всего-навсего обычный Рома». Милошин схватил Чомба за руку и силком попытался заставить его сесть. «Сядь, приятель, оставь дурака в покое». Шомбо выдернул руку. Значит, и ты ганцы. А знаешь ли ты какую-нибудь победную сербскую песню? Аца натожно засмеялся и снова попытался перехватить взгляды присутствующих. Его немного беспокоило то, что он нигде не видел хозяина бара. Ему приходилось рассчитывать только на свое красноречие. Как говорит ваш известный писатель, сербы в войне побеждают, а в мире когда слагаются песни, проигрывают. Потому и не пишут победных песен. Чом бы не знала о каком писателе идет речь, и какие такие песни он пишет, но что-то в том, что говорил цыган, представлявшийся Рома, показалось ему разумным. Внезапно и сам цыган показался ему знакомым. Только Чом бы никак не мог вспомнить, откуда он его знает. Чом бы не заторможенно двинулся через весь бар к Селтерсу. Тот отступил еще немного назад и бросил короткий панический взгляд на Цилю Болгарина. Вспышка сверкнула. «Стой, приятель, я ничего тебе не сделаю». Аца попытался оценить, насколько стоит доверять пьяному дебаширу Задири. «Стой, тебе говорю. Откуда я тебя знаю?» «Вы тоже мне кажетесь знакомым», – промямлила беспокоенно Атца, наблюдая, как Чомба медленно, но упорно приближается к нему. «Ты знаешь, кто я такой?» Атца отрицательно мотнул головой. бы остановился так близко, что уже можно было ощутить исходившие от него винные пары. Атца услышал, как за его спиной о чем-то тихо перешептывались цыгане. На цыганском языке, из которого Атца, наш Рома, не понимал ни единого слова. «Должно быть, ты видел меня в газете. Я пророк Зоран. Для друзей Чомбе». свою известность чем бы изобличил торжествуя и вместе с тем как-то благосклонно отцев в смущении кивнул головой я вижу будущее и могу заглядывать людям в души. ты ганцы но я вижу что ты человек умный и серп, и неплохой чем бы поднял руку отца немного отпрянул но чем бы лишь легонько положил ему руку на плечо я извиняюсь и приглашаю тебя за мой столик. Давай выпьем что-нибудь вместе». Ацер растерялся. Он не знал, как поступить. То ли продолжить демонстрацию борьбы за права человека, то ли принять неожиданно любезное приглашение. «Я здесь не один, с гостями, иностранцами». Не отводя взгляда о чем бы, Селтер смахнул головой назад в сторону цели болгарина и норвежцев. Вспышка сверкнула. Чомпа поразвернулся к Атсиным гостям. «Ну и что с того? Я тоже здесь с иностранными гостями», – кинул он взгляд на Украинок и Милошина. «Пусть они все пересядут к нам за стол». «Я думаю, что нет». «И слышать ничего не хочу». Чомпа решительно, настолько, насколько ему позволяло внутреннее потряхивание от вина, посмотрел сэлтер упрямо в глаза. «Мы можем составить столы». Он повернулся к кухне и крикнул «Официант!». А дальше все, к облегчению гостей и еще большему облегчению музыкантов, пошло так, как то обычно происходит в подобных ситуациях в сербских заведениях. Обсуждение с официантами, утверждение микроурбанизма, подъем, скрип стульев, отодвигание столов, сдвигание столов, освобождение общего стола от всех предметов, чистой скатерти, возвращение всех предметов на общий стол, новое расположение, рассаживание, о обнимание, заказ еще вина и дополнительных закусок, звучание воеводинских песен. Чумба совершенно забыл о Милошине, который между делом принялся расспрашивать цели Болгарина о возможностях дорогого цифрового фотоаппарата. Ветерана теперь занимал только новый приятель. Он заключил его в свои объятия и настоял, чтобы они вместе выпили за сербскую победу. Норвежцы смешались с украинками, которые сразу же настроились на серьезный заработок в валюте. Чуть нежнее, чем прежде, и более манерно, не глядя вокруг себя, они теперь пальчиками с маникюром изящно поднимали свои бокалы со стола, отпивали поглоточку вина и чувственно ставили бокалы обратно на стол. Девушки явно были одними из лучших в своей профессии, по крайней мере в Сербии. Героический проект Аци по защите прав цыганских музыкантов провалился. Но на душе у него отлегло от того, что удалось избежать попоев, угроза которых еще недавно висела в воздухе. «Откуда же я тебя знаю?» – повторял размягший Чомбы, пристально глядя на своего нового приятеля. Атца решился рассказать ему, как они познакомились. В какой-то степени он ведь именно Чомба был обязан своей успешной молниеносной карьерой. Селтерс напомнил ветерану о происшествии с пистолетом и погоне за сборщиками макулатуры. Чомба обрадовался. Он обнял старого знакомого, начал извиняться и резко погрустнел. «Ты ведь ничего не знаешь, брат!» «Не знаешь, почему я тогда был таким нервным?» Отца подтвердил, что не знает. «Я, конечно, пророк, но признаюсь тебе честно, ничего бы этого не было, если бы...» Чем бы прилично отпил из бокала. «Ты понятия не имеешь, что я держал тогда в руках, и что твои ганцы, извини, Рома, у меня забрали». Да-да, забрали как макулатуру на переработку. Хотя укращённый дебашир был изрядно пьян, интуиция отца подсказывала ему, что он услышит что-то важное. Там всё было записано, что будет, чёрным по белому. Поначалу я думал, что это записи Теслы, но нет, ещё старее. А были и такие, которым по 500-600 лет. Подлинники, исторические документы, чем бы закачал головой и зарыдал. Они украли у меня прошлое, историю, мать их натовскую, цыганскую. Атца уже не обращал особого внимания на прорыв эмоций собеседника. Значит, это были настоящие исторические документы, пергаменты и все такое. И исторические, и будущие, подлинники. «Истинные подлинники!» Повторение слова «подлинники» доставило Чомба особое удовольствие, да и немного успокоило его. Такое сочетание звуков приятно ласкало слух. отца был не до конца уверен, что пьяница понимает, что говорит. «Откуда они у тебя?» «Откуда?» Чомба вытер слезы и нагнулся к Селтерсу. Доверительно оскалил зубы и сделал выразительный жест рукой. их украл?» бы нахмурился и огляделся, не подслушивает ли их кто. Вся компания за столом с поднятыми бокалами в руках готовилась сделать очередной снимок. бы приложил палец к губам и еще больше приблизился к Селтерсу, заглядывая ему в глаза. «А что мне еще оставалось делать? Допустить, чтоб тот шпионища, чтоб ему пусто было!» Чем бы так смачно выругался, что на мгновение забыл, что хотел сказать. Да, я их у папа конфисковал. Соглядник в сутане. Мать его трижды, да еще раз. Через дорогу от меня живет. Чем бы вдруг развеселился. Он и понятия не имеет об этом. Прощелыга. Как я у него. Ветеран жестом показал, как забирал и паковал бумаги. Интерес подогрелся до предела. Однажды, еще в начале своей новой жизни в качестве активиста негосударственной организации, он объезжал цыганские поселения и наткнулся на что-то очень ценное. И случилось это практически в его округе, в верхних бараках. Пока он заполнял анкету о культурных потребностях, дискриминации всяком таком на одну старую цыганку, одетую в мужской костюм, да еще и в берете. Он заприметил у нее на столе под сине-белой фарфоровой китайской кофейной чашечкой необычный лист бумаги, совершенно желтый и жесткий, густый и толстыми старинными словесами. Стараясь не выказать старухе свою заинтересованность, отца попросил у нее разрешения посмотреть, что было написано на той бумаге. Он сразу же понял, что держит в руке не бумагу, а пергамент, с обеих сторон исписанный гусиным пером. И хотя отца не был настоящим цыганом, сердце у него забилось, как цыганский бубен. Когда-то черные буквы поблекли от старости. Опоры прекрасно выделанной кожи потемнели, забитые вековой пылью. Несколько больших кофейных кругов, оставшихся после гадания старой цыганки, переворачивавший чашки прямо на пергамент, конечно, повредили бесценный исторический документ. Но дело было поправимо. Аца с симпатией рассмеялся и попросил цыганку дать ему старую бумагу, сославшись на то, что он любит собирать и читать разные каракули. Конечно, если ей она не нужна. А чтобы было куда переворачивать кофейные чашки, Аца предложил оставить цыганке несколько анкет. Да что там несколько? Целую стопку, если она пожелает. Хитрая старуха только закашилась, отмахиваясь рукой от дыма Ротманса с золотым колечком над фильтром. Она сразу сообразила, что бумага для отца имеет большую ценность, чем он хотел показать. А потом старуха предложила ему погадать на кофейной гуще. Конечно же, со скидкой, ведь он был таким симпатичным. Запись, насколько отца смог разобраться, лишь пробежав текст глазами и исследовав пергамент, была сделана в средние века. Это было описание какой-то битвы и большой катастрофы. Вероятно, это была самая древняя из сохранившихся записей на сербском языке, который был на удивление читаем, несмотря на некоторые лишние знаки, которые позднее выбросил сербского алфавита «вук Караджич», его знаменитый однофамилец. А нравилось думать, что и предок. С тех пор, как отца стал активно сотрудничать с рядом негосударственных организаций, он избегал употреблять свою фамилию. Не только потому, что она никак не походила на цыганскую, но и потому, что такую же фамилию носила герой войны в Боснии – Радован Караджич. а О вуки Караджича иностранцы не слышали. И вполне понятно, что Атца не хотел, чтобы они его связывали с инофамильцем подозреваемым в военных преступлениях. Ведь Атца был прежде всего практичным человеком. Фамилия Селтер звучала лучше, да и иностранцам ее было легче произносить. Поскольку совершить торговую сделку со старухой у него не получилось, Атца попытался расспросить обитателей соседних бараков, не видели ли они похожие бумаги. но попытка его тоже не увенчалась успехом. Из старых вещей ему предлагали регистры в твердых обложках из местной общины, которым было лет 50, листовки концерту Джорджа Марьяновича и старые объявления о диротизации. И ничего более серьезного. В верхних бараках старая бумага быстро уходила в скупку, а то немногое, что оставалось, впускалось в топку. и никому на глаза не попадались жесткие желтые листы, которые искал лже-цыган. Атца пробовал и в последующие дни заставить старуху передумать, но она только кашляла, отмахивалась от дыма и мотала головой, а потом и вовсе куда-то исчезла, и никто не знал куда. Атца уже составил план, как и у кого он превратит ценный документ в деньги. И, конечно же, Он был сильно разочарован исчезновением цыганки. А затем его внимание отвлекли новые акции негосударственных организаций, в которых он был задействован. В особенности те, что касались борьбы с гомофобией в Сербии. И в скором времени он практически забыл о богатстве, которое ему так ненадолго улыбнулось в цыганском бараке. А у него еще что-нибудь осталось? Что? Чем бы раскачивался из стороны в сторону, надувая губы. Ну, остались ли у того папа еще старые книги, наподобие тех, что ты конфисковал? Чем бы нахмурился, пытаясь сосредоточиться? Знаешь, я об этом не думал. Понятия не имею. Отца важно кивнул головой. Чем бы приподнял брови. А у тебя котелок-то варят. Мне это на ум не приходило, схватился он за голову. И я, брат, был самым большим пророком. А теперь вот не знаю даже того, что случится, если я толкну этот бокал. Он столкнул бокал со стола. Тот упал на пол и разбился. Какое-то время Чомба озабоченно рассматривал стеклышки под ногами, а потом решил продолжить эксперимент. И столкнул еще один бокал. Он тоже разбился. Под общие крики Чомба очистил от бокалов весь стол. «Как я могу знать про будущее, если у меня украли прошлое?» «Мать их воровскую!» — проорал Чомба в полный голос, стоя у стола. В сердце отца пробудилась надежда, что ценный старухин пергамент найдет свою братью. Для начала он приложил все свое красноречие, чтобы успокоить Чомбы. Пока официанты убирали осколки из-под стола, он подробно расспросил своего старого нового знакомого, как зовут папа и в каком доме он живет. Чомба на все вопросы дал исчерпывающие ответы. А потом снова расплакался и начал умолять Ацу привести к столу его сородичей, то есть музыкантов, чтобы они, наконец, все дружно спели победную сербскую песню. Можно старую, можно новую, но только чтобы была победной. Впрочем, можно и на месте что-нибудь скомпоновать. Аца приспичила в туалет. Расстроганно наблюдая за ним, Чумба потянул к себе Милошина, который схватился за ляжку одной из украинок, как за булку свежего хлеба, и доверительно шепнул ему с полным уважением к своему новому приятелю. — Опасный ганцы! Отпетый негодяй! Милошин уже слегка поводил глазами, но с готовностью подтвердил. Такого дерьма он давненько не видел. Желая как можно скорее вернуться к украинской ляжке, он пролил бокал с вином и сильно тому удивился. Чомба поджал губы и тщательно затер скатерть салфеткой. Хотя его мозг без особого сопротивления плавал в алкоголе, Чомба начал копаться в памяти. Сохранилось ли в ней пророчество о событиях подражением в конце августа и где именно? А еще он дал себе за рук вновь усилить присмотр за попом. С большой помпой из кухни выехала тележка с чевапами для фламбирования. Норвежца Маца и Цили Болгарину официанты подали то, что они заказали за своим старым столиком. В основном классические блюда а смешанное мясо. Официант улыбался вместе со своей родинкой. Он торжественно полил чевапы рубиновым виньяком. Виньяк – спиртной напиток на основе винограда, собирательное название для разных сортов бренди, производимых на Балканах и разнящихся по вкусу. Затем достал зажигалку зипа и поджег испарение. Вспыхнуло неожиданно сильное пламя, опалившее одно из Украины кончики ровно подстриженных русых волос. Из солидарности несколько женщин, еще остававшихся в баре, цыкнули в голос. Чомба с готовностью схватил бутылку минеральной воды, взболтал ее и употребил как противопожарный аппарат. Тем временем один норвежец набросил на волосы украинки салфетку. Огонь был локализован, но ее прическа загублена. Из-за размазанной косметики девушка приобрела реалистически грустный вид. о чем бы после успешных действий по тушению огня в своем настоятельном требовании победной песни снова взял преувеличенно приказной тон. В конечном итоге Милошин вынужден был встать и вернуть за стол музыкантов. Победную песню они, правда, так и не нашли, но за столом лилось столько вина и слез, что в какой-то момент расплакались не только ацицы или болгарин, но и норвежцы. Началось всеобщее братание и целование. Кроме цыган, только украинки справлялись с наплывом эмоций. Некоторое время им особое внимание уделял отца, всецело экзальтированный видением, в котором он, в точности как его однофамилиц и большой идеал Вук Караджич, передавал сундуки со старыми книгами чужостранца, а те отчитывали ему дукаты. Посещая семинары по гомофобии, Атца начал даже подумывать о том, чтобы провести для пущей убедительности какой-нибудь беззлобный эксперимент, который бы позволил ему лучше охватить все важные интересные группы. Например, начать выходить на улицы с каким-нибудь удостоверенным городским педерастом или, зажмурившись, совершить что-либо еще более радикальное – И все-таки в тот момент, когда ему начали улыбаться настоящее богатство и могущество, он инстинктивно пожелал увидеть свой успех в зеркале восхищенных женских глаз. Он настолько навалился на ту пригорелую украинку, что его пришлось в буквальном смысле слова стаскивать с нее из-за людей. А потом компания совершенно забыла о красотках. И где-то около трех утра, когда Чомбе, Аца, Милошин и норвежцы начали плясать Кола, украинки украдкой покинули ее. По недомыслю Чомбе, они получили деньги вперед за трехдневное дружеское общение. Впрочем, может, так и надо было. Во всяком случае, часть денег должна была пойти на новую прическу и укладку волос. Первым выпал из Кола Милошин. Он рухнул на стул, схватил мобильник, разбудил и уволил по очереди всех сотрудников своей фирмы. Страдальцы не столько испугались, сколько оказались напрочь выбиты из колеи по побудки посреди ночи. Все они уже знали, что Милошин, когда напьется, бывает непредсказуем. И никто из них не сомневался, что на следующий день он, протрезвев, примет их всех обратно на работу. А потные Чомбе и Аце с остальными гостями из бара продолжали осваивать сербскую йогу. Кола Маравац. С руками на плечах, один подле другого, они смеялись и одновременно плакали. Чомбе из-за того, что остался без истории, но обрел приятеля для будущего. А Аце из-за того, что начал предугадывать свое великое будущее. но при этом отдавал себе полный отчет в том, что для этого нужно завоевать наследие прошлого. Неизвестно, кто первый начал доставать деньги, но бар вдруг в мгновение ока наполнился купюрами. Как будто взорвалось хранилище Национального банка. Банкноты немецких марок и динар приклеивались к потным лицам, красовались между струнами контрабаса, служили салфетками для бокалов. А некоторые весельчаки отнесли их на подошвах даже в барный туалет. Выпито было столько, сколько не выпивается и на большой свадьбе. Один парень, которого раньше никто не замечал, отличился тем, что под повторяющийся туш опустошил до дна семь бутылок пива подряд и ни разу даже не икнул. В какой-то момент, в чём бы решил покончить жизнь самоубийством, но ему помешал его новый приятель-атца. И опять они обнимались и целовались. Норвежцы были одушевлены тем, что поучаствовали в занимательных и явно очень древних балканских религиозных обрядах. Ацили Болгарин отснял целых три пленки. На рассвете при расставании плакали все поголовно.